Глава восемьдесят третья. Эллен зажимает рот рукой, к горлу подступает рвота. Марго. Она привязана к деревянной решетке странного подъемного механизма. Гротескная резиновая маска наполовину упала, так что лицо хорошо видно в тех местах, где нет крови. Один глаз закрыт, а другой открыт. Взгляд безжизненный, пустой. Элин с дрожанием смотрит на Марго, пытаясь понять, что всё это значит. Она. Она что, покончила с собой? Понимая, что за ней придут, но когда Элин опускает взгляд, то видит, что тело Марго растянуто на сложной системе верёвок, привязанных к лодыжкам и запястьям. Верёвка на запястьях закреплена на каком-то рычаге, поворотном колесе. Нет. Она никак не могла сделать это самостоятельно. Взгляд Элин перемещается влево к голове Марго. К колбу прикреплён металлический зажим, из порезов от него по лицу течёт струйка крови. Зажим оканчивается металлическим крючком, к которому привязана верёвка, а она, в свою очередь, закреплена на другом поворотном колесе. Пульс Элены чащается и стучит в ушах, когда её взгляд останавливается на шее Марго. На коже видны порезы в тех местах, где её натягивали. Если она не умерла от металлического зажима на голове, то мощи этой средневековой дыбы хватило, чтобы отделить голову от позвоночника. Мгновенная смерть. Перед мысленным взором Элин проносятся воспоминания: Марго всего несколько дней назад и Марго теперь. Безумие. Элин с полной уверенностью понимает, что запомнит это навсегда. Эта картина будет стоять у неё в голове всю оставшуюся жизнь. Она делает глубокий вдох в ожидании привычной паники, но паники нет. Голова остаётся ясной, перерабатывая полученную информацию, и новая мысль почти вынуждает Элин желать, чтобы она не могла мыслить так ясно. Элин поворачивается к Лукасу. Марго действовала не одна. Всё это время у неё был сообщник.